Это считалось большой удачей, они были окрылены. В 1991 году мы отправились в Персидский залив и прихватили с собой две дюжины таких управляемых дельфинов, а в Сан-Диего параллельно продолжались опыты с атомными китами. Я все еще держал рот на замке и уговаривал себя тем, что это не мой проект, меня не касается. Мои дельфины ищут мины, они накормлены и обласканы. Меня побуждали поактивнее включаться в МК-0, а я отговаривался тем, что мне нужно подумать. Подумать. Это глагол не для армии, но они соглашались подождать. Мы прошли пролив Гибралтар и провели несколько тестов в открытом море, и начались бои. В лаборатории в аквариуме Сан-Диего телеуправление проходило без сучка и задоринки, а в открытом море на животных действуют и другие сигналы, и запутывают их. Животные превратились в угрозу безопасности. Назад в Америку мы их отвезти не могли и взять с собой в Персидский залив тоже обуза. Мы встали на у Франции. Там есть один партнерский институт, тоже работал по программе МК-0. Французы не лучшие наши друзья, но у них большой опыт, поэтому и завязался Альянс. Мы надеялись получить у них разъяснение. Нас принял человек по имени Рене Гюи Буснель, руководитель знаменитой лаборатории дакустик Animal. Он повел нас на экскурсию, И там я увидел дельфина, впряженного в какие-то тиски, исковерканного, с ножом, торчащим из спины. Не знаю, зачем они это сделали, но когда потом ассистенты передавали нам памятную карточку института, они расписались на ней кровью китов и все смеялись. Грейвольф прервался. Из глубины его могучей грудной клетки вырвался какой-то странный звук, похожий на подавленный вздох. Уснель пришел к заключению, что с нашими дельфинами ничего не получится. Мол, руководители проекта в чем-то просчитались. Вернувшись на борт, мы созвали военный совет и решили избавиться от дельфинов. Мы просто выпустили их в море. А когда они отплыли метров на триста, кто-то нажал на кнопочку одного прибора. Они встраивали в электронную начинку взрывателя, чтобы техника не попадала в руки врага. Небольшие капсулы, только чтобы взорвать электроды. Но животные погибли. А мы поплыли дальше. Грей Вольф кусал нижнюю губу, потом посмотрел на Эннвека. Это и есть те дельфины, которых потом прибило к французскому берегу. И ты? Я сказал им, что все. Они пытались меня переубедить. Бесполезно. Конечно, они не хотели, чтобы в документах значилось, что лучший тренер ушел от них по непонятным причинам. Еще наглянут газетчики, телевидение. Ну, ты знаешь, в конце концов мы сошлись на том, что они... Дадут мне кучу денег, а я за это уволюсь по болезни. Я ведь, собственно, военный водолаз. А со слабой сердечной мышцей какой ты нафиг военный водолаз? И никто не будет задавать глупых вопросов. Эннвик смотрел на бухт: Я не ученый, как ты, — тихо сказал Грейвольф. — Я понимаю дельфинов и знаю, как с ними обращаться, но я не разбираюсь в нейрологии и всей этой мути и терпеть не могу, когда кто-нибудь проявляет слишком откровенный интерес к китам или дельфинам, даже если он всего лишь их фотографирует. Я не могу этого вынести, ничего не поделаешь. А Шумейкер по-прежнему думает, что ты готовишь нам какую-нибудь пакость. Грейвольф отрицательно покачал головой. Некоторое время мне казалось, что наблюдение за китами — хорошее дело, но ты сам видишь, это мне не помогло. Я сам вышвырнул себя на улицу. Просто я сделал это вашими руками. Эннвик уперся подбородком в ладони. Здесь было так красиво. — Неправдоподобно. До да боли хороша эта бухта среди гор. — Джек, — сказал он, — себе надо пересмотреть свои взгляды. Твои киты не сводят с нами счеты, они не мстят, ими управляют. Кто-то проводит с ними свою программу МК-0. Это еще хуже, чем все, что вы с ними делали тогда, на флоте. Грейвольф не ответил. Они поднялись с мазков и молча вернулись в Тофину. У китовой станции Дэви Грейвольф остановился — Незадолго до моего увольнения из армии я слышал, что эксперименты с атомными китами сильно продвинулись вперед. И в связи с этим упоминалось одно имя. Речь шла о каком-то нейрокомпьютере. Они говорили, чтобы полностью подчинить себе животных, изучай Куцвайля, Профессор, доктор Куцвай. Говорю тебе это просто так. Вдруг пригодится? Энрик подумал. — Пригодится, — сказал он. Очень может быть. Шато Уистлер, Канада.